Глава 41. Как подорвать отношения. Кэт, усевшись прямо на пол, парень выразительно похлопал по шкуре рядом с собой. Присоединяйся. Знаете, сглотнув, я покосилась на серое месиво, обнаружившееся под крышкой. Пожалуй, откажусь. И напрасно, набив рот кашей, поведал дракон. На вкус она гораздо лучше, чем на вид. Поешь, вторил ему Ран, благополучно пропустив грубое замечание друга мимо ушей. Потом будет некогда. А я в сотый раз удивилась выдержке некроманта. Впрочем, далеко не идеальный. Простите, не рискну, вновь отказалась от завтрака. Не хочу, чтобы меня укачало. Никогда раньше не летала на драконах. Вообще ни на чём не летала. Не довелось. А это каким боком связано? Азадачно вскинул брови конт. Смутившись, я повернулась к ней к романту, однако его лицо тоже выражало полнейшее недоумение. Похоже, понятие морская болезнь местным жителям было незнакомо. Жаль. придётся разжёвывать. Ну, неуверенно начала я. Вдруг во время полёта мне станет дурно, и еда попросится наружу. Нехорошо же, сказала и тотчас испуганно прикусила язык, осознав, насколько доуммысленно прозвучали мои объяснения. Нет, нет, воскликнула, глядя на стремительно бледнеющего Руана. Я вовсе не качество пищи имела в виду. Проклятие. Специально же подбирала слова, не желая портить мужчинам аппетит. Ей-богу, лучше бы не заморачивалась. Понимаю. Сухо отозвался Колдун, с грохотом захлопнув калитку в мир призрачного счастья и процветания. Да уж, такими темпами мы с ним никогда не помиримся. Стоп. Я запутался. Отложив ложку, встрял дракон. Почему Кэт не хочет есть? Она боится, что её на тебя стошнит. Охотно растолковал Руан, вынудив меня покраснеть. Кажется, сдерживаться в выражении действительно не имело смысла. Потому что ты плохо готовишь, с издёвкой уточнил Конт. Дура, дура, какая же я дура? Потому что ты плохо летаешь. В тон-другу ответил колдун, и меня словно током пронзило. Он реально понял? Вот повезло. Что раздался оглушительный рык, от которого задрожали горы? Плохо летаю? Я? Миг, и на месте худого рыжего паренька возник красивый травянисто-желтый ящер, гневно сверкающий изумрудными глазами. У меня аж дыхание перехватило от восторга. Так он был прекрасен. Мощные лапы с идеально ровными чёрными когтями обвивал узкий длинный хвост с острейшим шипом на конце. Огромные кожистые крылья упирались в пол, а голова зависла на высоте, наверное, метров 5 под самым потолком, чудом не цепляя каменные выступы свода. И всё это покрывал неповторимый узор из блестящих чешуек, переливающийся даже в тусклом подземном освещении. В жизни не видела ничего великолепнее и страшнее. Особенно пугал дым, столбом поднимающийся из ноздрей. Судя по всему, я умудрилась нехило разозлить дракона. Прям невезение какое-то, то одно, то другое. Астынь, конт. Выждав минуту, снисходительно усмехнулся некромант. Нет, сначала я покажу, на что способен, громогласно объявил ящер. Оказывается, в этой ипостаси он ещё и говорить умел? Бесподобно. Давай ты сначала даёшь, недослушав, строго сказал Руан. А потом вспомнишь, Как меня мутило после первых совместных полётов, и мы наконец-то займёмся делом. Ослепительная вспышка, и на полу вновь сидел знакомый парень, в одежде которого чётко просматривался мотив окраски драконьей шкуры. "Извини", совсем запомитывал, без капли смущения улыбнулся конт. И я запоздало сообразила, почему мой учитель так резко побелел. Не злость была тому причиной. Просто тени прошлого отразились на его лице. «А Кэт молодец! Как ни в чем не бывало!» — продолжал дракон. «Предусмотрительная. Ты в свое время об этом не подумал». «Зато я догадался успокоить желудок заклинанием». Придвинув котелок к другу, раздраженно отозвался некромант. «Ешь! Не отвлекайся!» Аппетита у него явно поубавилось. «Ты готова?» — обратился ко мне колдун. «Выезжать пора». Да, встрепенувшись, на автоматике внула я. То есть не очень. Волосы бы убрать, чтобы в лицо не лезли. У вас не найдется гребня и ленточки. К сожалению, тот набор, что выделил мне Руан, остался лежать на столике в ванной. вместе с зубной щёткой и прочими принадлежностями по уходу. Вот вам и предусмотрительность. Гребень? Прищурился мужчина. Нет, я не брал. Жаль, не стало скрывать огорчения. Опять придётся пальцами расчёсывать, как бы по возвращении и вовсе без волос не остаться. А ты наколдуй, вдруг предложил Конт на секунду оторвавшись от каши. Практика лишней не будет. Хорошая мысль, одобрил некромант. Ты же хотела учиться? Признаться, подобная идея застала меня врасплох. Не думала, что время расплаты за спонтанные поступки настанет так скоро. Нет, я никоим образом не отказывалась от своих слов, тем более что шли они от самого сердца. Но позориться в присутствии посторонних как-то не входило в мои планы. А энергии у меня хватит, замявшись, вопросительно посмотрела на некроманта. Я же вроде весь резерв исчерпала. Вскинув брови, конт заинтересованно покосился в нашу сторону. Хватит, холодно откликнулся Руан. Силы израсходованные впустую восстанавливаются очень быстро. Приятная новость. Замечательно, я вымученно улыбнулась. И что мне делать? Расколдун взял все меня учить, пусть учит с нуля. Не в одиночестве же страдать. Сконцентрируйся на желании, коротко проинструктировал Руан. А я буду корректировать по мере необходимости. Да. И на что я только рассчитывала? Никроманта в преподаватели записала. Смешно. От учебника и то больше толку. И всё же выбора у меня не было. Вздохнув, я прикрыла глаза и попыталась вообразить обыкновенную деревянную расчёску. Почувствовать её запах, ощутить вес, шершавость. Нет. Когда у меня начало что-то получаться, вдруг обронил Колдун. Чем дольше ты собираешься, тем больше накапливается лишней энергии. Попробуй иначе. С трудом подавив возмущение, я решила представить любимую щётку, которой пользовалась в приюте, обшарпанную пластиковую розовую без половины зубчиков, такую родную. Нет. Снова прервал процесс Руан. Не так. Вокруг тебя по-прежнему вьётся неоправданно много силы. И меня охватила ярость. Ничего не объяснил, а ещё указывает изверг самый настоящий. А вы откуда знаете, сколько я энергии вкладываю? Проглотила рвущееся наружу восклицание. Не время для пустых ссор. Чувствуете? Вижу. Поправил меня некромант. Как? Маги. Гениальный ответ. И придраться не к чему. Ещё раз напомнила себе колдун. Может, отложите? Встрял конт, невольно предотвратив назревающую катастрофу. И я закончил. Погоди минуту. Мы работаем. Ой, да ладно тебе. Беспечно отмахнулся дракон. Куда торопишься? Попробовали и хватит. Всё равно с первого раза идеально не получится. По себе знаешь. Вот и не мучь девочку, дай ей спокойно подумать над ошибками. Отвлечься, а по тренироваться и дома успеете. Честно говоря, монолог парня привёл меня в замешательство. Было очень странно слышать столь рассудительную речь от Конта, хотя он знал, куда давить. Хорошо. Помедлив, уступил Руан и поманил меня пальцем. Иди сюда. Не в силах сопротивляться, я с опаской приблизилась. Спиной повернись, поднявшись, приказал мужчина. Шок ещё не прошёл, и я молча подчинилась, чтобы тут же ощутить на макушке тёплую мужскую ладонь. Естественно, Первой моей реакцией стало сжаться. Однако ничего страшного не произошло. Помедлив, Руан трижды, словно успокаивая, пробежался пальцами по моим спутанвшимся волосам, ненадолго задержался у кончиков и отступил. Всё, обронил он. Я поехал, догоняйте. И уверенным шагом покинул пещеру. Проводив его растерянным взглядом, я осторожно подняла руки и нащупала на затылке две куцы и косички, затянутые не весть откуда взявшимися нитками, без единой торчащей прятки. Показательное мастерство колдуна стало последней каплей. Его неизменная забота, Ненавязчивый контроль и тщательно скрываемая симпатия сделали своё дело. Я сдалась, да, сдалась и твёрдо пообещала себе доказать, что достойна своего учителя, что имею право стоять рядом, что смогу, если не превзойти его, то хотя бы догнать. Ведь Руан со всеми своими недостатками был лучшим человеком из всех, кто когда-либо встречался на моём жизненном пути.